почем знать может быть твой жизненный путь пересекла настоящая самоотверженная истинная любовь вспомнились ей слова Носова. в шесть часов пришел почтальон на этот раз вера николаевна узнала почерк желткова и с нежностью которую она в себе не ожидала развернула письмо желтков писал так я не виноват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 которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить? Пусть я смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю, да светится имя твое. Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе, я ее люблю